Бенедиктинское аббатство в золотые времена ордена являло собой возвышенное место, откуда пастыри надзирали за стадами верующих. И Маарос хочет вернуть старое, однако теперь жизнь стад переменилась, и аббатство может воротить старое, старую славу, старое свое имущество, только если сумеет усвоить новые привычки стада и сумеет само А по элику ныне стадами правят не кровавые мечи и не таинственные заклинания, а всесильные деньги, и Марусу желательно, чтобы все мастерские и службы монастыря, включая и библиотеку, работали бы промышленно и приносили бы доход. А как это связано с убийствами или с убийством, еще не знаю». «Теперь мне надо наверх. Идем со мной». Монахи уже работали. Во всем скриптории царила тишина, но не та тишина, которая сопутствует трудовой умиротворенности души. Недавно вошедший Беренгар впился в нас глазами. Прочие монахи тоже подняли головы. «Всем было известно, что мы здесь ищем разгадку тайны Винанция». И взгляды всех присутствующих непроизвольно сходились в единой точке, подсказывая нужное направление. Мы взглянули туда же и увидели перед собой пустой стол под одним из высоких окон, выходивших во внутренность восьмиугольного колодца. Несмотря на холодный ноябрьский день, температура воздуха в скриптории была не слишком пониженная. «Надо думать, не случайно это помещение устроили прямо над поварнями, откуда подымался довольно теплый воздух, и откуда вдобавок шли, пронизывая всю постройку, два дымохода от двух кухонных печей, пропущенные в середине каменных столпов, на которых держались винтовые лестницы, одна в западной, другая в южной башне. Что же касается северной башни, чья внутренность открывалась, на противоположную конечность огромной залы. В ней лестницы не было, но был очень большой камин, жарко натопленный и распространявший около себя веселое тепло. Утеплен был и пол, щедро устлан соломой. Она согревала ноги и, к тому же, глушила шумы передвижения. Из сказанного понятно, что хуже всего отапливался восточный угол помещения, И действительно, я заметил, что монахи, которых работало меньше, нежели имелось в скриптории письменных столов, старались не садиться близко к Восточной башне. Когда же немного погодя я увидел и понял, что лестница в Восточной башне единственная из всех не обрывается, доходя снизу до скриптория, а ведет и выше, на библиотечный этаж, я задумался... А не был ли столь хитроумен тайный расчет Созидателей, чтобы при подобном неравномерном нагреве залы монахи оказывались всегда принуждены держаться подальше от этой лестницы и не могли бы любопытствовать и не затрудняли бы библиотекарю надзор за доступом в книгохранение? Но, вероятно, слишком уж далеко завели меня подозрительность и желание походить как обезьяна на наставника, ибо сразу же и самопроизвольно я возразил себе, что подобный расчет совершенно теряет смысл в условиях летнего времени, если только не думать о том, снова нашелся я, говоря сам собою, что летом именно на эту сторону попадает больше всего прямого солнца, а следовательно и летом тоже все должны стараться отсесть отсюда подальше. Стол покойного Винансе помещался напротив камина и был, наверное, одним из самых здесь удобных. В ту пору еще я лишь малейшую частицу своей жизни отдал скрипторию, однако гораздо большую часть жизни я посвятил ему впоследствии и по себе знаю, какие телесные страдания приносит песцу, рубрикатору или изыскателю долгий зимний день, проведенный за письменным столом, когда коченеют скрюченные пальцы на стилусе. При том, что и в самой нормальной температуре, через шесть часов работы у большинства людей, пальцы сводят мучительнейшей монашьей судорогой. А указательный палец ноет так, как будто по нему били молотками. В чем и коренится причина того, что на полях различных рукописей мы здесь и там встречаем фразы, оброненные песцом между делом, как знаки претерпеваемых им, а иногда и нестерпимых страданий, к примеру, такие «Слава тебе, Господи!» «Начинает темнеть» или «Эх, в эту бы пору толику доброго вина» или в таком духе «Сегодня холодно, ничего не видно», Пергамент волосатый и выходит скверно».